Штаны подтяни, а то сподут не на руку. Бездный, вправду, скривился в душе я, подтягивая и застёгивая штаны. Ведь стоял только в них на босу ногу, а также отсвечивая голым торсом. Тут книжный взгляд отводят. Сами виноваты, я вас не звал. Скажите спасибо, что не в трусах встретил. Моё почтение вашим сиятельством. Уважительно поклонился я всем. Рискованно говорить придётся. Надеюсь, меня не грохнут сразу же. «Не сочтите за грубость, но, кажется, вы ошиблись адресом, да и кольцом, похоже. Дворяне здесь не живут». «Хм, дерзко! Так красиво меня еще не посылали прочь!» — хохотнул резко Трубецкой, оглядывая меня цепким взглядом. бурная ночка после победы смотрю», — оценивающий изрек старик. «Разил от меня, скорее всего, знатно, а после добавил». Так мы и не к дворянам вошли к тебе. Хоть и без приглашения, но, может, пустишь? Или так и будем на пороге беседы вести? Твою мать, значит, за мной. Крылохи рувимо мне взад. Не думал, что мои персоны боярские рада заинтересуются. Или я было не слишком плохого мнения. так просто хрен ответишь. Разумеется, моя вина. Повинился на Ингрена я. Прошу простить, входите. И распростёр дверь перед гостями. Первую с хитрым видом прошмыгнула в квартиру Трубецкая, шагая по коридору и разглядывая роскошную обстановку. Затем проскользнула по Темкино, и оба князя пошли последними. И попытались это сделать одновременно, чуть не столкнувшись плечами, косо зыркнув друг на друга. «Бе, а это ещё что за комедия?» «Выглядит, как настоящее соревнование». «Присаживайтесь», — указал я на кресла и диваны, после того, как проследовал в зал. В самом последнем, кстати. Чай, кофе, воду. «Может, чего покрепче есть?» — вопросил весело Потёмкин, падая на свободное место рядом с внучкой. И такой же аналогичный жест проделал Трубецкой. вы алкоголя нет, ваша светлость!» — покачал я отрицательно головой. «А по тебе так и не скажешь. Неужто закончился?» поддела меня вдруг Потёмкина, оценивая меня с ног до головы, как уже жеребца на торговой площади. «Значит, ты у нас редкостная заноза в заднице, как погляжу. Назвал бы тебя язвой, но это поразвищу уже занято». «Хватит, куня!» — осекла турбецкая подругу «Все мы люди. А вот ты, красотка, нравишься мне больше. Нрав у тебя, видимо, более кроткие и нежный, чем у занозы. Прям всё, как я люблю. Дикарки мне редко приходились по душе. Хотя, признаю, своеобразная острота обуздать такую имеется». «Вы правы, ваша светлость», — ответил со слабой утвердительной улыбкой Потёмкиной. «Закончилось, всё выпито, лично мной. Сегодня ночью. Сами видите?» Развёл я руками, указывая на свой внешний вид. «Может, я им не понравлюсь, и они свалят в закат?» От такого ответа Трубецкой даже хрюкнул от довольства, заёрызав на кресле в то время как в Просковье невольно скривилась. «Но наша маленькая пикировка закончилась так же быстро, как и началась». Почти одновременно прозвучало два голоса — риты и лизы Зиантар, ты с кем-то по телефону говоришь? — сладко зевнула рингация, выходя из нашей спальни. Причём вышла, прикрывшись лишь одной простынёй. И, остановившись шокированным видом, уставилась на великосветских гостей, но почти сразу склонилась. — Моё... моё почтение! — Дядя Зиантар, а кто эти дедушки и тёти? — проворачала Лиза, которая была одета в детскую пижаму. Варалина делала пару шагов по залу и, разглядывая прибывших сонными глазками, следом за собой волоча Степана. здравствуйте протяжно поприветствовала всех малышка со сладким зевком. «Чтоб меня-то в тонский жеребец легнуло, как же всё не вовремя!» «А ведь я тебе говорила, деда, нельзя так просто и без приглашения!» пожурила Алина своего чуть смутившегося старика, который слегка заёрзав на диване, прожигал взглядом жизнерадостного Потемкина. «А как зовут эту кроху?» — спохватился советник, мгновенно оказавшись рядом с девочкой и присев на корточки Он проделал это настолько быстро, что даже я был удивлен такой скорости. Но было еще что-то, что-то могущественное. Этот старикан не слабый маг, далеко не слабый. Да и Трубецкой тоже. Ауры и потоки спокойны, как гладь на воде. У них запредельный контроль и собственной силы. А вот эти две соплячки хоть и впечатляют, но не особо, контроль слабый. Но, думаю, их нынешних сил, чтобы справиться со мной, будет вполне достаточно. Или же нет? Всё будет зависеть от обстоятельств. «Лизавета!» — сладко улыбнулась девчушку-старику, чёпорно кланясь. «А меня, Александр Александрович, будем знакомы!» Усмехнулся он, протягивая малышке ладони. Но пожать-то смогла только три его пальца. «Рита, радость моя, ты не могла бы вместе с Лизой приготовить чаю гостям?» — попросила мертвенно-бледную рингацию об одолжении, которая не сводила панического взгляда с гостей. «Да, Зиантор, конечно», — запинаясь, ответила та. «Прошу прощения у вашей светлости за свой неподобающий вид. Я... я не знала». «О, ничего, ничего, девочка», — отпахнулся расслабленно Трубецкой. «Это была моя вина, что мы прибыли без приглашения». «Нам стоит извиниться!» «Нет, нет, не нужно, всё в порядке!» И та с тревогой отрицательно замахала руками старику, который хотел привстать, но, заметив её испуг, с понятливой ухмылкой сел обратно. Спасительница в очередной раз поклонилась и, подхватив Лизу, умчалась в нашу спальню. А несколько мгновений спустя также с дочерью на руках перекочевала на кухню, причём уже была полностью одета. Нервы у моей рингации изрядно шалели а эмоциональный фон был в полном раздрае. «Хм, Зиантар?» С легким интересом вырвалось у Алины, глядя мне в глаза, когда мига дня Риты закончилась, и все вновь обратили свои взгляды на меня. «Вы правы, имя захар прозвище Зиантар, все просто», — кивнул я с располагающей улыбкой к нежне. «Для твоего юного возраста у тебя взрослая дочь», — едко заметила Потемкина с едва заметной усмешкой, не сводя взоры с двери спальни. «Во сколько же лет ты её зачал?» «Да ты отменная заноза. Порка розгами тебе жизненно необходима. Лиза не моя дочь, а Рита не моя жена. Она моя...» «Регатца, да?» — ухмыльнулся задорно Потёмкин, чем удивил почти всех собравшихся в зале, и возвращаясь на прежнее место рядом с внучкой. «Я видел край печати. Коня, держи свой нрав при себе и не позорь меня!» предостерёг тот попутно строго Просковью которая тотчас захлопнула свой милый ротик и виновато покосилась на деда. «Ты не дома и не в академии». «Вы правы, ваша светлость. Рита моя регатца. Мне просто повезло ей однажды помочь, вот и вся заслуга. Я не знала, что так может получиться и что она поклянется катаклизмом». «Надо же!» — рассмеялся заливисто Турбецкой, с явным любопытством вновь сканируя глазами мою персону. «А ты, парень, умеешь удивлять!» «Восемнадцать лет, старший Витязь, первый спектр духа. Владеешь своими собственными самодельными техниками. Так еще и займел регацию, что тоже не рядовое дело. Ты точно простоледин. Может быть, в тебе есть еще что-то?» Какие все осведомленные нынче. Значит, подготовились, да? Но я тоже пальцем в носу не ковырялся и смог узнать много из паутины. трубецкие и Потемкины, два могущественных боярских рода, что существовали ещё до катаклизма. Но нужно учитывать то, что Турбецкие в равной степени воспитывают как именитых магов, так и воителей. Да и в их роду есть два уникума, как, в принципе, и у Потёмкиных, хоть и концентрируются только на магическом потенциале, и уже после на воинском. И, как понимаю, они заинтересовались моей персоной. Что ж, весьма лестно, хоть я не думал, что моя малоизвестность разлетится дальше Царицына. «Я просто леден и сирота, ваше сиятельство. Родителей не знавал никогда. Вы расприете на третьем кольце. Ещё я неплохо умею готовить и убивать, но на этом все мои навыки заканчиваются». Усмехнулся я, делая вид, что задумался, между делом напяливая на себя какую-то попавшуюся под руку рубашку, в то время как Рита уже стояла в дверном проеме на кухню. «Мы знаем, кто ты, Захар», — успокоила меня Алина. «Не переживай, и как убивать можешь, тоже видели». «Да и ты, я думаю, знаешь, кто мы», — деловито заключила Трубецкая, улыбнувшись одними уголками губ, обводя глазами поочередно всех гостей. «И как ты понимаешь, прибыли мы сюда не просто так. Но об этом лучше тебе объяснит мой дедушка. Деда?» прежде чем мы начнём...» — вдруг прокашлялся ехидно Потёмкин, опередив другого старика. «Девочка, можешь нести чай, бояться нас не стоит». — Мы ведь не кусаемся. — Да, простите, — повинилась в очередной раз Рита, ставя поднос на стеклянный столик. — Чай совсем простой, не такой, как у вас. Надеюсь, вы не обидитесь. «Вполне, — Вполне-вполне, премного обязана, — улыбнулась хозяйке задорно советник, пригубив из кружки, на что девушка вновь учтиво поклонилась. — Я же успел ей одобрительно подмигнуть и бросив на меня изумлённый, но улучшающийся довольством взгляд, Та скрылась тотчас на кухне, откуда уже доносился радостный голос у Кализа. Малышка уже умудрилась, скорее всего, включить какую-то трансляцию. «В таком случае не буду ходить вокруг да около, Захара», хлопнув в ладоши, воскликнул Турбецкой. «Скажу честно, то, что ты показал на Аринарии, и взрядно меня удивило». «И меня тоже», — поддохнул тотчас светлый князь, как можно пройти вне от хлебовой скружки чая. Но Турбецкоу сложно было вывести из себя такой провокации «Не боюсь такого предположения, но, на мой взгляд, ты сейчас один из самых талантливых старших витязей в империи. Да и чего греха таить, думаю, даже некоторые дворяне тебе не ровня». «И я так думаю», — не остался в долгу советник, в очередной раз громко отхлебывая чай. «Надо же, весьма откровенно. Но это я прекрасно понимал и без их слов. Тоже меня удивили». «Только не тяните кота за аппендицит. Чего вам нужно-то?» Хотя догадываюсь уже и сам. Все-таки оценили мои силы эти стариканы здраво. Мне даже лестит такое внимание. Теперь начинаю догадываться, о чем балаболел решетника в своем послании. «И теперь мы плавно подходим к тому, ради чего мы сюда и прибыли», — вновь заговорил Трубецкой. «Ты талантливый парень, Лазарев, и при должном обучении и получении знаний ты станешь могущественным воителем». Минимум младшим семижелым. Так вот, я предлагаю тебе присоединиться к нашему роду на правах вассала, Захарушка. Опередил светлый княй своего оппонента с широкой улыбкой, словно наступил противнику на ногу. Потемкин, ты доиграешься со своими шуточками! рявкнул раздраженный Михаил, и оттого разом дыхнуло потоками магической силы. Но сдержавшись, тот обернулся опять ко мне. И я делаю тебе аналогичное предложение, Лазарев. Что ответишь? и четыре пары любопытных глаз почти мгновенно воззрелись на мою скромную рианорскую персону. Как любит говорить Леоня, недолго музыка играла, недолго фрайер танцевала. Понятия не имею, кто такой фраер и что это за присказка, но звучит интересно. Заманчивое предложение, очень заманчивое. Да и принять предложение одного будет значить обидеть другого. Сильных это, возможно, не покоробит, но мой ответ не запомнят. Да и их планы на меня идут вразрез с моими, а еще мне пристает разговор с Тулаевым. Но, думаю, он мне поможет, особенно когда узнает, что ко мне приходили главы боярских родов. Три пещера Куима. Надо бы удивиться хоть для приличия, что я и сразу сделал. Ошеломленно выпучил глаза. Размером они сейчас были примерно с на звездном небе. «Ваша светлость, ваше сиятельство!» После недолгих раздумий, подбирая каждое слово, начал я, не забыв поклониться обоим князьям. «Я сейчас в глубоком шоке и изумлении, но уже знаю, что буду делать дальше и сейчас в вынужденном». Пришлось сделать театральную паузу. «Отказаться от вашего великодушного предложения. Прошу простить меня за дерзость». Покаялся я Пару мгновений стояла мёртвая тишина. Лишь ошеломление росло, как на лицах стариков, так и на милых мордашках их внучек. «Прости, мне послышалось, или ты нам сейчас отказал?» Вдруг сбеленилась, как ужаленная Потемкина. «Двум главам боярских родов?» «Вам не послышалось, ваше сиятельство. Отказал, потому как у меня другие планы на свое будущее». Но уже в следующий момент квартиру оглушил хохот, как Трубецкого, так и Потемкина. Лишь Алина так и продолжала сверлить меня загадочным и заинтересованным взглядом с лёгкой полуулыбкой на губах. «Действительно, занятный ты парень, Лазарев, занятный. сказать двум боярским родам это ж надо!» Вдовольно смеявшийся, утирая с края глаз выступившие слёзы веселья, произнёс Михаил. «И каковы же твои планы, если не секрет?» «Я хочу податься в изгое», — честно признался я. «Скоро это вовсе не тайно будет». «Свободные наемники? Ну зачем?» вспыхнула изумленно Алина, а глаза ее расширились. «Ты ведь даже не маг. Это равносильно самоубийству. А прими ты наше предложение, тебя в скором времени ожидало бы светлое будущее». «Какая глупая и любопытная деваха. Так я тебе и рассказала, что теперь мне хрен знает, сколько времени нужно подыскивать материалы и аналоги для укрепления и закалки своего организма чтобы вернуть рунное тело для обуздания эфира, а с ним и высшую речь. Правда, после этого есть ещё несколько пунктов, но нужно начать с закалки укрепления. Ведь когда будут наносить руны, я могу запросто сдохнуть, если буду слаб. Но услух пришлось говорить иное. Хочу набраться боевого опыта, чтобы отточить все умения и навыки. Да и освоение силы духа займёт много времени. А в стигмах и пятнах «Есть для этого места и подходящие противники, вот и всё». По окончании моей речи вновь раздалась порция радостного хохота от двух князей. «Ты безумец, Захарушка, безумец!» С веселим в голосе заявил советник, почти одновременно поднимаясь с насиженного места обоюдно с Трубецким. «Ну, Мишенька, прав, ты занятный. Мне уже интересно, что выйдет из твоей затеи. Само собой, если ты выживешь» нравится мне отчаянные головы, в которых кипит кровь молодецкая. Вот, возьми». И тут протянул мне чёрную, как смоль, карточку, которую здесь называют визитками. «Если передумаешь, обращайся». «Моё тоже держи. Если осилишь стигмы, двери моего рода всегда открыты для таких воителей». С веселым оскалом заговорил второй глава боярского рода, протягивая тёмно-синего цвета визитку. «Удивил так удивил, ничего не скажешь». «Изгой, надо же!» Вновь хохотал мужчина, направляясь к выходу. И с невероятным удивлением на лицах, за поведением и уходом своих стариков наблюдали обе княжны, но первая пришла в себя Трубецкая и, протянув мне свою изящную ручку, потребовала. «Дай сюда свой телефон!» Нашарив его в брюках, с простодушным видом отдала парад девице, и через несколько мгновений та вернула его обратно. «Боже!» Возвела-то глаза к потолку. «Тебя там даже нет!» «Ну ладно. Я оставила тебе свой номер и ссылку на свою страницу в Златограмме. Добавишь меня в друзья. Но перед этим зарегистрируйся». «Уяснил Лазарев?» — с угрозы припечатала она. «Отговорки не принимаются». «Златограм?» Рита говорила, что это популярная социальная сеть для общения. Без знать для чего ей это, но пришлось кивнуть. «Дай сюда!» Вдруг рыкнула раздражённо Потёмкина, выхватывая у меня телефон после созерцания поступка подруги. Теперь пришла пора их старикам удивляться поведению своих внучек. Мой номер и ссылка тоже добавишь. Понял меня? свирепо фыркнула она, трепещу рукуима. Да чего же пристовочие блудницы. Но пришлось и ей тоже кивнуть, скучные бабы. В таком случае не прощаемся, Захарушка. Думаю, увидимся ещё. Подмигнул мне с лучезарной улыбкой действительный тайный советник. «До встречу, Лазарев!» Лакаво махнул мне Турбецкой. И вся четверка неспешно скрылась за дверями арендованного пристанища. Полуостров Камчатка. доверенной территории клану Ясака от императора Всероссийского. Лазарет клана Ясака. Нынешний вид Жеголева Станислава был лишь тенью его прошлого. Исхудавшее и судавшее, осунувшееся лицо, изможденный вид и невыносимая слабость, потеря силы, непринятие своевременного монументала сказалось на бывшем старшем Витязе неделю спустя, когда тот спешными темпами покидал Царицына. Но сейчас, сейчас он добился своего, и у него есть план. Он отомстит высокомерному щенку, который повинен во всем, что с ним сейчас происходит. Ведь по слухам и тому, что он увидел, эта мелкая тварь и живет припеваючи, разрешив все беды. А других людей, кто мог совершить подобное в тот день, на ум мужчине просто не приходило. «Имя, повтори имя», — донесив крачу голос из угла палаты. «Лазарев, Захар, он убийца». Голос его оборвался, и монументал клана Ясака, начал свое магическое исцеляющее воздействие на организм Витязя.